Целесообразно хвалить его вкусовые качества, попробовать самому другой ложкой при ребенке и еще похвалить. Прикорм, как и вообще всякое изменение режима, вводится только здоровому малышу. Если ребенок заболел, следует дождаться его выздоровления и лишь после этого вводить прикорм. В отношении частоты кормления вторая половина пятого месяца имеет свои особенности. Ребенок подрос. и нуждается в ином ритме приема пищи. Его надо кормить реже и давать на кормление большее количество пищи. Правильнее кормить ребенка в это время уже 5 раз в день, то есть через 4 часа. Например, 6 часов грудное кормление, 10 часов овощное пюре, 150 грамм с половиной желтка и одной чайной ложкой растительного масла – Кабленое яблоко или фруктовое пюре 3 столовые ложки. 14 часов грудное кормление, творог 2 чайные ложки, соки 6 чайных ложек. 18 часов грудное кормление, соки 6 чайных ложек. 22 часа грудное кормление. При искусственном вскармливании на пятом месяце жизни у ребенка изменяется режим питания. Вводится второй прикорм. Теперь пятимесячному ребенку дается уже два более плотных кормления. Одно овощное пюре, другое каша. Каши полужидкие, нужно обязательно готовить из различных круп, добавляя в них по 2-3 чайные ложки творога. Детям с проявлениями эксудативного диатеза Лучше давать гречневую кашу, приготовленную не на молоке, а на отваре из овощей. Поговорка о том, что кашу маслом не испортишь, относится только к пище взрослых. В порцию кашу ребенку можно добавить не более чайные ложки масла. Овощное пюре для прикорма готовится по особому рецепту. Берутся различные овощи, но обязательно морковь, свежая капуста, свекла и картофель, желательно в равных количествах. Избыток картофеля снижает полезные свойства пюре. Очищенные и мелко нарезанные овощи варятся в небольшом количестве подсоленной воды 2 часа, затем отцеживаются и дважды протираются через мелкое сито. В полученную массу добавляется небольшое количество овощного отвара для придания пюре консистенции густой сметаны. Готовое пюре заправляется половиной желтка и небольшим, (одна чайная ложка, количеством растительного масла. Свежеприготовленные пюре остужают на мелкой тарелке и дают ребенку тепленьким. Нежелательно готовить это блюдо впрок. Следует иметь в виду, что при употреблении фруктовых и овощных пюре может меняться цвет стула. Например, после приема тертой моркови стул становится слегка оранжевым, свеклы – красновато-бурым, детских консервов, содержащих шпинат – зеленоватым. Отсутствие слизи в стуле и обычная его консистенция подтверждает, что изменение цвета стула связано с употреблением овощей. Ребенку на пятом месяце при искусственном вскармливании рекомендуется следующее меню. шесть часов смесь малыш или деталакт или кефир, цельное молоко, 200 граммов. десять часов каша, гречневая, овсяная, рисовая, 150 граммов, творог, две чайные ложки, скобленое яблоко или фруктовое пюре, три столовые ложки. 14 часов смесь малыш или деталакт или кефир цельное молоко 200 граммов соки 6 чайных ложек 18 часов овощное пюре 150 граммов полжелтка и 1 чайной ложкой растительного масла соки 6 чайных ложек 22 часа смесь малыш или деталакт или кефир цельное молоко 200 граммов Как видно, искусственное вскармливание пятимесячного ребенка уже существенно отличается от кормления его сверстника, находящегося на вскармливании грудным молоком матери. Дети, которые учат плаванию в домашней ванне, в этом возрасте должны уже переходить к третьему периоду обучения, который тоже состоит из 50-60 занятий и рассчитан примерно на два месяца.